Во время последней тирады Дерек сорвал с грядки кустик салата и теперь, аккуратно отщипывая листья, скармливал их своим любимым черепахам. Ковентри слышала, как щелкают друг о друга их панцири, когда черепахи устремились к его руке. «Но, Дерек, у нас и в помине нет хулиганских шаек», — сказала она. «Эти бандиты имеют машины, Ковентри! Они приезжают из густонаселенных кварталов и выбирают богатые дома на окраине!» «Да ведь у нас скромный муниципальный район». «Но мы же собираемся купить собственный дом, так?» «И откуда твои хулиганы, набившиеся в машину, узнают об этом?» «По дверям и окнам в георгианском стиле, которыми я заменил прежние. Но если тебе непременно хочется оставить Джона и Мэри одних, без всякой защиты, то, пожалуйста, иди развлекайся со своими вульгарными подружками». Ковентри не стала защищать подруг, потому что они и впрямь были вульгарны. «Мне, во всяком случае, претит мысль о том, что ты сидишь в пивной!» Дерек надулся. В темноте Ковентри видела его выпеченную нижнюю губу. «А ты гони эту мысль. Сосредоточься на своих скользких черепахах!» Она почти кричала.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 отказалась от должности в первый же вечер после открытия обновленной пивной. Она едва дождалась конца рабочего дня. «Ну и видок у меня был. Не дать не взять. Задница в цилиндре», — сказала Грета уже на улице. «Это уж точно Грета», — подтвердил один из завсегдатаев, истосковавшийся по заманчивой ложбинке между грудями в вырезе Гретиного платья.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 «Вы без нас тут управитесь?» «Конечно», — ответили они. Когда за дерком захлопнулась дверь в георгианском стиле, дети открыли бутылку отцовского вина, настоянного на цветах бузины, и с бокалами в руках уселись смотреть полупорнографическую киношку под названием «Грешные тела». Из-за ссоры с Дереком Ковентри было не по себе.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 Он не любил, когда у него в баре повышали голос. Известное дело, сначала клиенты повышают голос, а потом приходится вызывать полицию и, прихватив выручку, запираться в кладовой. В бар шумно ввалился Джеральд Фокс и встал, важно оглядываясь вокруг, будто собрался сообщить, что началась война. Сунька свежую булочку с сосиской в свою печку, Абдул, заорал он.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 Его рот то закрывался, то открывался, выставляя на всеобщее обозрение куски непрожеванной запеканки. Джеральд повернулся к женщинам спиной и заказал пинту пива. «Может, пойдем куда-нибудь еще, девочки?» — предложила Морин. «Нет уж, с чего это?» — вскинулась Грета. «Мы сюда первые пришли!» И, обращаясь к спине Джеральда Фокса, добавила. «Если бы у меня была пасть вроде твоей...» «Я бы ее пожертвовала строителям туннеля под проливом». Имеется в виду англо-французский проект постройки туннеля под проливом Ла-Манш. Всегда готовый услужить Норман Паркер засмеялся. Джеральд развернулся к залу, сделал большой глоток пива и сказал с угрозой. «Ну ты, потише, Грета!» Из-за намека на ее бюст Ковентри все еще сидела красная до корней своих натурально светлых волос.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 экономит бензин. Норман оценил это преимущество. Его собственные супружеские измены происходили с девушками из других районов города, и у заднего стекла его машины вечно лежало множество бесплатных сувениров, полученных на разных заправках. Гретта встала из-за стола и пошла к стойке. Она наблюдала, как мистер Паттл вынул из целлофана булку с сосиской и положил это розовато-коричневое изделие на картонную тарелку, чтобы Джеральд его сожрал. Грейт явно не терпелось сказануть что-нибудь этакое. Впрочем, она пока не решила, что или кому, но явно собиралась по-своему воспользоваться напряжением, возникшим между мужской и женской компаниями, и разыграть небольшой спектакль.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 популярной оперетте XIX века Гилберта и Салливана. Она остановила свой выбор на Нормане Паркере. «Как я понимаю, твоя-то бывшая неплохо устроилась», — сказала она. «Заместитель управляющего в супермаркете Теска, да?» У Нормана напряглось лицо, пальцы ног в рабочих башмаках похолодели. «Небось им трудно приходится, раз ее продвигают».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 Норман не отличался глубокими познаниями в географии, но почуял в словах Джеральда чудовищное оскорбление и треснул его по плечу. Палец мистера Паттела уже набирал первую из трех девяток. 999 в Англии телефон срочного вызова полиции, скорой помощи и пожарной команды. Ковентри поднялась, чтобы уйти, но Грета усадила ее обратно со словами.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 По весу и комплекции мужчины были друг другу подстать, и они не прекратили драки даже тогда, когда в бар вошли два прыщавых полицейских, держа фуражки под мышками, как мечи для регби. Грета уселась поудобнее, довольная и счастливая. До крови дело не дошло, но не исключен арест, а потом и судебное разбирательство, где она выступит главным свидетелем.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 О них прежде не говорилось ни слова, потому что до сих пор они не играли существенной роли в нашем повествовании. Все они ясно расслышали заявление Нормана. Тридцать процентов занимали свои проблемы, и они пропустили эту информацию мимо ушей. Остальные семьдесят процентов не только не пропустили, но принялись ее смыковать и передавать другим. Таким образом и стало известно всем в районе муниципальной застройки «Темные тропинки», что Ковин Тридейкин и Джеральд Фокс — любовники. Что они устроили свару у Астера. Вот кошмар! У нее ведь двое детей и приличный муж. Да и у него четыре прелестные девочки. А у жены нервы ни не к черту! Она даже не может смотреть фильмы ужасов по телевизору. Грета ушла из бара разочарованная. Мистер Паттл не пожелал предъявлять никаких обвинений, так как не хотел ненужного шума. Молодые полицейские бесстрастно отчитали Нормана и Джеральда. Они прибегли к разнообразным грязным ругательствам, дабы доказать, что они люди опытные, и удалились, отвергнув бесплатные булочки с сосисками, предложенные мистером Паттлом. В машине они обсудили Ковентри Дейкин и пришли к выводу, что Джеральду Фоксу повезло.